26 июня 2012 года. Где-то в Нью-Йорке. Один из штабов обороны города находился не на одной из станций нью-йоркского метро, как считали британцы. Он находился ниже малоизвестных и толком не картографированных уровнях нью-йоркских подземелий на объекте, который был построен в конце сороковых как местное ядерное убежище для высокопоставленных гражданских лиц, таких как губернатор и мэр города. Тогда атомную бомбу только изобрели, и по всему миру шла ядерная истерия в связи с возможным ее применением. Потом, в годах 60-х, ядерная истерия сменилась манифестом свободной любви, и убежище законсервировали. Расконсервировать его пришлось сейчас и... Час, и в крайне неприятных обстоятельствах. В убежище, защищенном даже от бомбы, весом в две тонны, горел свет, запитанный от внутреннего генератора. Несколько десятков терминалов были расставлены, где попало, на лежаках, доспешно подставленных ящиках, и на них работали люди. Чуть в стороне было что-то вроде полевого штаба, несколько столов, где сейчас разбирались с лейтенантом Национальной гвардии, явившимся с историей, которая изрядно удивила всех. Сейчас с лейтенантом разбирался майор Хаузер, который два года назад работал на должности G-2, специалиста по разведке в штабе 4-го батальона 31-го полка 10-й горной дивизии, находившейся в Северной Мексике. В спешно созданном штабе сопротивления Он занимал должность начальника разведки. «Итак, с самого начала, лейтенант, вы увидели подозрительных нигеров и решили с ними разобраться, так?» «Афроамериканцев, сэр!» Майор отрицательно покачал головой. «Нигеров, парень!» «Вся эта политкорректность вкупе с толерантностью довела нас до того, что мы прячемся под землей, как кроты, в то время как наши отцы и валялись на пляже». Попивали текилу и трахали мексиканских девок по 10 долларов за штуку. Так что ты увидел нигеров-парень и что было потом? Я подумал, что это нигеры собираются изосиловать девку тоже черным. И сказал ей, чтобы она подошла ко мне. А этих парней я собирался досмотреть. Но в это время девка выхватила пистолет и начала палить. Хороший враг-парень. Нигеры есть нигеры. И их проблемы — это их проблемы, пока они не касаются нас. Три командировки в зону боевых действий быстро излечивают от толерантности. Многие из тех, кто вернулся с той стороны реки Рио-Гранде, быстро забыли о том, что все люди-братья стали брчистами, белыми экстремистами или вступили в клан. «Да, сэр. Потом эти нигеры бросились на меня». — А мне совсем плохо было, сэр. А потом я пришел в себя уже в машине, а эти парни... Один перевязывал меня. В общем, они, геры, эти все мертвые были, сэр. — Мертвые, лейтенант? — Так точно, сэр, мертвые. Я не знал, что произошло. Просто вижу, они лежат, и кровище моря. — Ты не слышал стрельбы? — Нет, сэр. А тот парень, который тебя перевязывал, он как выглядел. «Как обычный парень, сэр, в нашей форме?» «Знаки различия заметил». «Так точно, сэр. Большая красная первая. Погоны первого лейтенанта, полевые награды». «Никаких, сэр. Но вы же знаете, многие не носят». «Знаю». «И этот парень сказал, что они хотят помочь, да?» «Да, сэр». «А как он это сказал?» «Ну, я спросил, откуда они?» Назвал большую красу первую, он сказал, что они не оттуда, но хотят нам помочь. И оставил коды для связи, диск. — Этот парень, ты не заметил ничего подозрительного? — То есть, сэр. — Ну, к примеру, форма надета больше по размеру, чем надо, или меньше, как будто чужая, понимаешь? Мешком висит. Или следы на ней. Ну, к примеру, что-то усиленно пытались замыть, но все равно видно. — Нет, сэр. На нем форма, как вылетая, сидела, только акцент. — Какой акцент, лейтенант? — Не знаю, сэр. Грубоватый, отрывистый такой, но не английский. Это точно, я фильмы смотрел. — Разрешите, сэр? Бригадный генерал Аристер Бэбидж поднял глаза от терминала связи. — Майор, теперь у нас нет дверей, и можно входить без стука. — Так точно, сэр. Что у вас? — Сэр, я поговорил с лейтенантом, выходившим на контакт с неизвестной группой в 10-м районе. — И? Ваше мнение? — Это САС, сэр. Или что-то в этом роде. Специальный отряд британских командос. Они пытаются провернуть стандартную операцию — идентификация и уничтожение. — Британцы? Неужели они думают, что мы будем выходить на связь из главного штаба? — Возможно, и думает, сэр. А, возможно, они пытаются внедрить к нам своих людей, чтобы поставить маяки и навести авиаудар, или просто провести операцию по идентификации и уничтожению штаба силами небольшой группы «Командос». У Британии едва ли не лучшие специальные войска в мире, и они намереваются воспользоваться этим. Через несколько суток мы будем отрезаны с и рано или поздно них захотят заняться нами всерьез». «А как насчет того, что лейтенант прямо отрицает то, что это были англичане? Может быть, это русские или немцы? Может, они реально хотят нам помочь?» «Не стал бы на это рассчитывать, сэр. Британцы хорошо умеют маскироваться под кого-то другого. И те же русские и немцы... Какой им смысл помогать нам, сэр?» «Имеет смысл, майор, имеет!» Быбич закрыл терминал, отключил его сети. Только что со мной на связь вышел полковник Вулби. Он командует позиционным районом Омега-Браво. В его район вышел человек, русский. Он предлагает переговоры от имени русского императора. Это не серьезно, сэр. Провокация. Человек, который работает с Вулби, подтвердил его личность. И я намерен встретиться с этим человеком прямо сейчас. Это риск. Боюсь, что у нас нет другого выхода. Когда корабль утонул, хватаешься за любую соломинку, чтобы выплыть. 25 июня 2012 года. 81-я дорога. Передвижение по стране, в которой введено чрезвычайное положение, и началась война. Задача не из легких. Но русские, некоторые в шутку говорят, что русские как тараканы, выживут и при ядерном взрыве. Должен был попытаться выжить и я, и уже без шуток. Мои преимущества — наличие спецоружия, как нельзя лучше подходящего для войны, специальная подготовка, опыт подрывных действий. Свободный английский, наличие денег и документы сотрудника секретной службы. Мои недостатки. Ирландский акцент, который в нынешние времена может быть расценен неоднозначно. Неполное знание окружающей обстановки. Наличие задания, которое не дает мне действовать, совершенно свободно. И реальная возможность попасть в руки англичан которая сильно обрадуется такому вот гостю. Еще я прекрасно подхожу под образ шпиона, который рисует себе в уме среднестатистический обыватель. Все? Ах, нет, еще отсутствие нормального транспорта. Но я импала. Отлично транспортное средство на случай, если я захочу навестить свою тетушку на западном побережье. Но совершенно бесполезный сейчас когда беженцами забиты все дороги. Вот теперь точно все. Есть проблемы, будем решать их по порядку. Начнем с самой простой. Выйдя из отеля уже через два часа я обзавелся другим транспортом. Оставшаяся с Тагерана привычка носить в кармане большие суммы наличными сыграла свою положительную роль. За пикап Ford F-350 с полным приводом и полуторной кабиной производства конца 80-х, простой и крепкий, как колун, я заплатил вдвое меньше, чем было на ценнике. Дело в том, что в САД наблюдается не недостаток, а явный избыток автомобилей, и собирающемуся в изгнании торговцу поддержанными авто, которые есть в каждом городишке, совершенно не улыбалось оставлять на произвол судьбы две ровные линейки авто, на торговой площадки, огороженной сеткой рабицей и засыпанной гравием. У купленного мною за наличные Форда было одно стратегическое преимущество, о котором торговец с подержанными машинами даже не подозревал. Двигатель у него был не Форд, а Камминс, маленький дизелек для легкого коммерческого транспорта, и он мог заправляться той же самой соляркой, что и военный транспорт, который весь на дизелях. Топливо Уже сейчас кончатся, а через пару дней его не будет вовсе. А вот у военных топлива хватает. Если уж они свои бронированные монстры сто на сто жрущие заправляют, то мне, сирому и убогому, хоть что-то, да, перепадет. Особенно, если хорошо попросить. Пригнав новый пикап к номерам отеля, я начал перекладывать вещи. Не совсем хорошо, кстати. Вот, к примеру, что ФНП-45, что ФН СКАР не относятся к числу оружия, рекомендованного правительственным службам. Попадись мне на пути даже настоящий ФБРвец, да и просто сотрудник полиции. Задержит до выяснения и привет, а то и шлепнет, как в заправдешнего шпиона. Я? Нет, я не в заправдешний. Шпионы в войнах не участвуют. Когда грузил в пикап свой нехитрый скарб, ничего такого, что грузить в кузов не было, до задней сиденья кинул и все, вышел владелец мотеля. Это был не сетевой мотель, а семейный. Владелец сам сидел, выдавал ключи, принимал деньги, следил за порядком. Крепкий такой дядька и хорошо вооруженный М16А2 с подстольником. Не гражданское оружие с режимом автоматического огня. Впрочем, я мельком видел, когда ключи брал на стене офиса панно морской пехоты САС. Таким обычно награждают особо отличившихся. Дядька был в строевой повседневной форме морской пехоты САС, еще не цифровой, на груди табличка "Morrel". Сразу чувствуется, что он эту форму не в супермаркете купил. — Как это? Мы с тобой одной крови, ты и я. — Уезжаете, сэр. — Точно. — На север или на юг? — На север. Я мельком кинул взгляд на сиденье. Там был пистолет, чтобы запомнить, где он лежит, и при необходимости быстро схватить. — Многие уезжают на юг. У меня дела в другом направлении. — Тогда удачи, сэр. — И вам, сэр. Дядька усмехнулся. Парень. А ведь ты никакой не агент секретной службы, ни хрена. Я это сразу понял. Но и не англичанин. Я выпрямился. Так в САС в душу лезть было не принято. И джентльмен этот с оружием третьего класса нарушил мое личное пространство. И что с тобой, мистер Моррелл? Да ничего. Я тоже не собираюсь уезжать на юг. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Потом владелец мотеля, бывший морской пехотинец по фамилии Морлил, отвернулся и пошел обратно к своему офису. Дай бог и ему удачи. Уже выезжая из мотеля на своем свежекупленном пикапе, я заметил, прислоненных к стене офиса дозарядную м 500 под патрон 12.7 страшные оружие в умелых руках. Видимо.. Мистер Моррелл решил стоять за свой дом всерьез. До Вашингтона из Нью-Йорка и обратно в мир на время добирались по 95-й дороге, удобно, идущей по самому побережью, через Балтимор. Я направился на запад, чтобы выйти на 81-ю дорогу, а потом свернуть на 78-ю. Сделал я это потому, что британцы могут захватить господство на море. А если они это сделают, то первым делом высадят десант на побережье и перережут 95-ю дорогу. Вообще-то я по самой дороге двигаться не собираюсь, а по бездорожью. Вот почему у меня пикап, а не импала. Но если где-то будет возможность, то и на дорогу выйду. Посмотрим, в общем. Дорога была забита транспортом, но до Хагерстауна мне удалось доехать именно по дороге. Американцы очень уважают правила дорожного движения, и для них выехать на полосу встречного движения — что-то запредельное. Я ехал по левой, относительно свободной полосе дороги, а вот правая уже стояла, двигаясь рывками. Некоторые козлы бросали свои машины прямо на дороге, и вот из-за таких-то и были проблемы. У Хагерстауна я увидел, что дальше не проехать, заняты обе полосы дороги. Все движение на юго-запад. Едут все, и кто на чем. Начиная от старых микролитражек и заканчивая огромными моторхоумами, которые только место на дороге занимают. Пришлось ехать с дороги, ехать по фермерским и проселочным. Машины с американцами, принявшими такое же решение, навстречу попадались, но и было на удивление немного. Причин было две. Первое. Американцы привыкли ездить по навигатору, так что без него ехать просто боятся. Второе. Несмотря на то, что американцы обожают внедорожники, трое 4 на 4 среди них очень мало. Чаще всего это кастрированные внедорожники с приводом назад, без пониженной передачи и еще с автоматической коробкой. Выглядит грозно. Капитанская посадка водителя... Жрет топливо меньше и стоит дешевле. Что еще надо? У меня же был трое 4 на 4 с понижающей передачей, полным приводом и еще стык ручной коробкой передач. Поэтому продвигался по дурным дорогам мой ресторан более чем бодро. У Гаррисберга, место, где произошло какое-то сражение, не могу припомнить какое, я нашел место с Wi-Fi, который работал. У каждого, оказавшегося мне приличным, на пункта я останавливался и проверял. Есть ли связь, потому что привык к интернету и без свежей информации уже не мог. Сеть была частная, но у меня была специальная программа, и я вломился в нее самым наглым образом. И Если я останусь жив, пусть выпишут мне повестку в суд. Новости не радовали. Управление англоязычным интернетом было явно перехвачено. Новостей нормальных не было совсем, и сделали это явно по указке Фэма, играющей на стороне британцев. А вот на некоторых форумах истории были одна похлеще другой. Писать-то сейчас можно хоть с мобильного телефона. Вот и пишут солдаты из первой бронетанковой, что его командиры не подчинились приказу, не оказывают сопротивления, и он не знает, что делать. Матрос палубной команды с авианосца, что по ним внезапно нанесли удар, и авианосец тяжело поврежден противохрабельными ракетами. Он написал, что напали, ну, конечно же, русские, а кто еще может напасть? Один очевидец написал, как разгромили с воздуха базу «Эндрюс». Бомбили капитально, прилагалось видео. На одном из русских форумов казаки объявили набор добровольцев в британцев, Кстати, это не шутки. На Балканы в начале века ехали до этого бурам помогать. У меня такое ощущение, что британская армия здесь нарвется почище, чем тогда у буров. Тот же Муэрл с его автоматом третьего класса и винтовкой 50-го калибра. Конкретно для меня сообщений не было. Я оставил сообщение в двух местах на форуме, где можно скинуть информацию для русской разведки, в виде впечатлений очевидца. И для своих, для людей из Трианон-Холдинга. Приказ спасаться, хотя уверен, что и так спасаются. Господи, что же сейчас в Мексике творится? Там же бойня началась. И отдельно координаты для связи всем, кто находится в Нью-Йорке и его окрестностях. Мне надо было понять, что происходит. После этого выйти на контакт с лидерами сопротивления? Лучше военного, но можно и гражданского. Неважно. Но перед этим надо сделать еще кое-что. Посмотреть на случившееся своими глазами. 25 июня 2012 года. 87-я дорога. Вот здесь уже была война. В Нью-Йорке я проехал мимо. Мне надо было попасть по возможности туда, где на арендованной вилле жила Моника Джелли. Она же государиня-императрица с заследником. Во что бы то ни стало, надо было попасть, даже если это территория под противником. Все равно надо было постараться и попасть. Такое чрезвычайное происшествие, как нападение на конвой, Перестрелка с человеческими жертвами должна была привлечь внимание полиции, так же, как и ФБР. Кто-то что-то должен был видеть. Эти уроды должны были заранее присматривать место, готовиться, арендовать машины, снимать там комнаты. Я не исключаю и того, что кого-то из нападавших удалось взять полиции, и он может быть там, в камере. Короче говоря, мне нужно было побывать на месте». 173-ю дорогу пришлось объезжать, и вот тут-то я впервые увидел горящую технику. Это была небольшая колонна, принадлежащая армии, а вернее Национальной гвардии. Несколько грузовиков и два «Хаммера» без воздушного прикрытия. Они шли не основной дорогой, но кто-то отследил их и жестоко расправился. Уверенность североамериканцев в том, что лучше ПВО — это ВВС, Начал обходиться дорого. Настоящие проблемы начались за Кацкиллом. Я ехал фермерской дорогой, и когда услышал, рок от винтов и что-то вроде фырканье, только намного громче. Сразу понял, что это. В Тегеране наслушался, хватило. Как назло, чистое поле, укатанная гравийная дорога. Если у этих ублюдков останется боезапас делать было нечего. Рванул по дороге, точно зная, что любая дорога куда-то ведет. Приведет и это туда, куда можно хоть как-то укрыться. Привело и это. Мой форт мирях милях на 70 в час бодро взлетел на гору и... И тут я увидел фермерский дом. Только фермеров там не было, а стояли два колеса бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами. Это только то, что я видел. И антенна прямо над фермерским домом. Большая такая. Можно было бы развернуться и свалить, но с обеих сторон дороги проклятой загороди, чтобы скот не травил посевы, а один бронетранспортер уже резко тронулся с места, разворачивая скорострельную пушку. Рассудив, что ускоритель калибра 25 мм мне совершенно ни к чему, я остановил машину, вышел. Поднял руки. В одной руке удостоверение. Процедура чертовски неприятна, тем более для русского дворянина. Но необходимая. Сейчас развелось много парней, которые жмут на круг, не задумываясь. Бронетранспортер остановился. Через задний рюк вывалились несколько пехотинцев. Стволы их автомата были направлены на меня. Замри! Гражданский федеральный агент! Федеральный агент! Не двигайтесь, сэр! Как я и опасался, с началом войны корочки гражданских ведомств стремительно девальвировались. — Я федеральный агент! На колени! — Парни, это федеральное преступление! Это федеральное преступление! В североамериканскую армию зачастую идут не лучшие представители североамериканского общества, и только крикнув «федеральное преступление», я сообразил, что это может в ней боко выйти. — Я федеральный агент. Мне нужно увидеть ваше командование. Где ваш командир? Один из пехотинцев, парень в очках и с полевыми погонами капрала, осторожно приблизился, чтобы рассмотреть удостоверение. — Парни, североамериканское законодательство все еще действует, и война рано или поздно кончится. Не уверен, что вам хочется предстать перед судей в Ливенуарде? — Сэр, я не знаю. Федеральный агент вы или нет, но у нас приказ задерживать всех подозрительных. Вы въехали в закрытую зону. Парень, меньше, чем в мире отсюда я слышал вертолет и не уверен, что он наш. По-моему, надо сваливать отсюда. Как я и предполагал, упоминание вертолета произвело большее впечатление, чем то, что я федеральный агент. Реакция почти мгновенно. Быстрый взгляд в небо. Видимо, уже прохавали, что к чему. — Парень, ты можешь надеть на меня наручники, хоть ты и не имеешь это никакого права, ну давай уберемся отсюда, окей? И как можно быстрее. Решение показалось капралу приемлемым, ему и самому хотелось как можно быстрее убраться отсюда. — Сэр, руки вперед, медленно! Я сделал требуемое, и капрал затянул на моих руках одноразовые наручники, пластиковую ленту с замком. Не забудьте машину, там мои документы. Не проблема, сэр. Гарри, давай садись в машину и поезжай за нами. Пошли, пошли, пошли, блин. На транспортере я доехал до расположения североамериканских войск, точнее, национальной гвардии, наверное. Кто-то, видимо, передал механику-водителю, что в районе наблюдается вертолет противника, и он гнал, как сумасшедший, еще быстрее, чем я. Приехали. Когда высаживались, я понял, почему водитель как можно быстрее стараться доехать обратно. Стингеры. Я увидел вскрытую упаковку стингеров и двух парней с устройствами и в полной боевой готовности. На мой взгляд, не лучший способ обеспечить ПВО командного пункта. У нас такую функцию выполняет как минимум ЗРАК, длинно-ракетный артиллерийский комплекс, но... В чужой огород, да со своим уставом. У него оружие. Я обернулся. Гарри, который вел мою машину, вырезал из-за руля со счастливым видом и автоматом в руке. Нашел ну, таки Конечно, оружие. Я что, идиот, чтобы ездить без оружия? Отведите меня к своему командиру прямо сейчас. Командиром был человек по фамилии Лерой. Это было высчитано у него на табличке с именем. Среднего роста, крепкий, неприметный, в полевой форме, с оружием. Не пистолет, а автомат, как у полевого офицера. Что вы здесь делаете, мистер? Я решил не лгать. Цена раскрытой лжи в это время может быть крайне высока. Князь Александр Воронцов. Лерой, майор, судя по знакам различия, посмотрел на меня уже с интересом. В удостоверении у вас написано другое имя. Конечно, другое. Я оперативный сотрудник СРС. Это мой псевдоним прикрытия. Лерой бросил документ на стол, спросил прямо. «Парень, что мне мешат расстрелять тебя прямо сейчас за шпионаж? «То, что вы пока еще не банда, а часть североамериканской армии, и подчиняетесь закону. Служили в силах стабилизации?» «По глазам вижу, заинтересовался. А и что?» То, что мы коллеги в таком случае. В Мексике я прикрывался легендой частного контрактора Трианонт Секьюрити. Слышали про такую фирму? Лерой задумался, потом взял со стола рацию и сказал мне несколько слов. «Сейчас разберемся про вертолет. Правду сказал или лапши навешал?» «Правду чистую». Кто-то вошел, стукнул перед этим в дверь. «Каспар, посмотри на этого парня и скажи, видел когда-нибудь раньше?» Я медленно повернулся. На меня с любопытством смотрел рыжий средних лет нацгвардец. «Да, сэр, я помню этого парня», — сказал он. Я украдкой выдохнул. «Есть». «Где ты его видел?» «Мехико, сэр. Он постоянно приезжал в посольство, поднимался на последний этаж. Я его видел с парнями из говноконторы». «Хорошо, иди». Когда нацгвардиец вышел, Лерой достал нож, перерезал пластиковую ленту наручников. — Не знаю, кто ты есть на самом деле, парень, но скажу сразу, тебе я не доверяю, и любым таким, как ты, тоже. Если есть возможность что-то облажать, вы облажаете. — Сэр, мне не нужно ваше доверие, я просто ехал мимо. — И куда же вы ехали, мистер позвольте спросить? Там же кузены. — На карте можно взглянуть? — Мне не нужна ваша карта, достаточно гражданской. Лерой мрачно посмотрел на меня, но достал карту для охотников и рыболовов, провел по ней карандашом. Кузены дошли до этой линии, но информация могла и устареть. — Зачем же вы пользуетесь устаревшей информацией? — Я полезный член общества. Дайте мне частоту, позывной, я поеду вперед и буду снабжать вас самой последней информацией, по мере возможностей. Если кузены, конечно, не грохнут. Но вы напишите мне бумагу, что я действую по вашему приказу. Путь я продолжил с бумагой, где было написано, что я выполняю задачи, поставленные армией САЛШ. Бумага хорошая, если, конечно, не попасть с ней на ту сторону фронта. Проехав километров десять, я вышел на связь, опознался, доложил, что пока все чисто. Справа от меня в поле горел североамериканский транспортный вертолет. Неприятности, как и всегда, начались внезапно. Снова то самое зловещее шуршание, низкочастотный гул на грани восприятия. Вертолеты. На сей раз рядом со мной было поле. Высокая кукуруза могла скрыть и меня, и моего двойника, вставшим на мои плечи. Не раздумывая, я остановил машину, сиганул туда, не забыв захватить автомат. Два вертолета, транспортные, Бристоль-Вествинстер, прикрываемые двумя тяжело вооруженными шершнями, прошли мимо, направляясь как раз туда, откуда я приехал. Мою машину они не могли не видеть, но ничего не сделали. Не попытались ради смеха содануть очередью. Значит, у них впереди какое-то дело, и дело безотлагательное. Я вернулся к машине, настроил связь. Кайот-4, Рейвен на связи, идентификация, белое поле. Именно здесь я стал впервые использовать позывной Рейвен, просто переведя свою фамилию на английский язык. Рейвен, койот 4 на приеме. Кайот-4, два шитхука. Две громовые птички прошли направлением на тебя. Прием. Ревен. Два шитхука, две громовые птицы принял. Кайот-4, на вашем месте я бы воспринял это всерьез. Эти ублюдки выглядели более чем серьезно. Ревен. Принято. В голосе плохо скрываемое раздражение. Так и не въехали. Ну, их дело. Кайот-4, прямого контакта с противником нет. Рейвен воспонял конец связи. Постоял, посмотрел на поднимающиеся на севере дымы. Решил, если у кого ума нет, то не мне его вкладывать. Дальше продвинуться удалось немного. Мост у Кингстона был взорван. Транспорта на дороге полно. Горящая техника тоже имеется. Но самое главное, я увидел трехостные бронетранспортеры с пушками, и понял, что это британцы, и пора сматываться. Не вышло. Развернул машину и драпанул, что в мочи. Прикинул, хватит ли мне топлива вернуться в Нью-Йорк. Должно хватить. Дизель он жрет мало, даже если и по бездорожью едешь. А потом разберемся, что к чему. Только это подумал. Снова пришлось спасаться в кукурузе. На сей раз вестминстеров было несколько и без прикрытия ударных вертолетов. Это могло означать лишь то, что британцы завоевали господство в воздухе и вертолетов противника не боятся. Неправильно. А чтобы им и не завоевать? Если у противника самые боеспособные подразделения находятся в других странах, намного южнее. Это у нас в локальных конфликтах основную тяжесть операции выносят на себе казаки, а профессионалы, если и задействуются, то на самом начальном этапе. Когда я покидал Персию, вывод спецвойск уже начинался. Усиливалась морская компонента, флотский спецназ, действующие с и десантных кораблей и казаки. А тут ни граница, ни хрена не прикрыта. Можно было бы, конечно, объехать, но совесть, что ли, грызла. Сломал забор, заехал на своем форде прямиком в кукурузу. Автомат, пистолет, все при мне. Разгрузку надел, все, что нужно, разложил, двинулся. По дороге сорвал початок, попробовал. Не то еще. Столб черного дыма подсказал мне. Так и есть. На коленях подполз к забору, выглянул. Благо здесь далеко видно. Один из Вестминстеров стоит подбитый, но посадку сумел совершить. Чуть дальше от дома горит один из страйкеров, подбитых ракетой с воздуха. Второй, неизвестно где. Дом поврежден, антенна обрушена и лежит. Везде солдаты, чужие солдаты. Следы боя. Поливали с воздуха из автоматических пушек и бортовых пулеметов. Потом высадили десант. Господи, что за идиоты? Как так вообще можно держать человека много лет в запасе? Пару раз в десятилетие призывать на военные сборы? потом как припрет вручить автомат и думать что он знает что с ним делать не понятно что система должна быть не двухступенчатая армия резерв а трёх армия казаки резерв при массированном нападении сразу начинает действовать армия от d плюс 1 до d плюс 7 казаки и от d30 до d60 резервисты которые выдвигаются на фронт только пройдя курс боевого слаживания в глубине страны. Представляю, что было бы, если бы мы бросили необстреленных резервистов на Польшу или того хуже на восток. Нас бы потом до седьмого колена прокляли и на могилы плюнули. И правильно бы и сделали. Метка прицела легла на одного из британцев, который мне показался офицером. Нажать на спуск я открою счет». Хоть винтовка и короткая совсем, попаду. Вот только потом, черт его знает, что делать. Нет, надо возвращаться. Правильно нас учили. Никогда не принимай бой на чужих правилах, навязывай свои. А если не можешь, уклоняйся от боя. Бой выигрывает не на ура, а и холодным расчетом. Начал отползать назад». Почувствовал, что справа есть кто живой. Кто здесь, стреляя на поражение? Шуршанье, какое-то сопение. Не стреляйте, не стреляйте. Голос был знакомым. Так и есть. Тот самый капрал, который меня задерживал. Где-то прихватил пулемет. Уже молодец. Глаза растерянные. Глаза гражданского человека, попавшего в дерьмо. Где твои люди, капрал? «Никого нет, сэр!» «Как ты вообще в национальную гвардию-то попал?» Задал я вопрос, когда мы пробирались к пикапу. Задал вполголоса, потому что зрить судьбу не стоит. «Так и попал. За дом надо было выплачивать. Не захочешь, а придется». А на гражданке кем был? «Менеджером, сэр. Продавал бытовую технику». «Вот таких. И бросили навстречу...» канадским территориалом и британскому спецназу. И обвинять-то его глупо, его же никто толком и не учил. «Пулемет не бросай, он нам пригодится». «Да, сэр!» — еще кто-то выжил. «Не знаю, сэр, мы позиции заняли, ракетчики залп дали, но эти...» «Я не знаю, что произошло, не знаю». Пикап стоял на месте, и то дело. Завел, включил пониженную передачу. «Садись». Опорный пункт, разгромленный британскими десантиками, мы объехали прямо по Кукурузовому полю. Это было самое безопасное, чем искать какой-то другой путь. Выскочили на фермерскую дорогу. Вот ее-то я знал. Затем пригорком меня и задержали эти. Даванул на газ, как будто черти за мной гнались. Первые части североамериканской армии мы нашли в районе Нью-Виндзора. Там был мост. И он пока был цел. Я уже понял, как наступают британцы. Первое. Захват господства в воздухе. Они, давя авианосной группировки противника, наносят удары по аэродромам. Всеми силами стараются очистить небо от североамериканских самолетов. Дальше. Ввиду того, что сил у них не так-то и много, они применяют тактику продвижения прыжками. Разведка целей потом подавление их артиллерии или с воздуха, потом пехота садится на вертолет и продвигается вперед, километров на 10-15, занимает наиболее выгодные в тактическом отношении пункты. Только потом вперед идут моторизованные части. На подавление узлов сопротивления время никто не тратит. Североамериканские части уже деморализованы, без нормального командования, без понимания того, что происходит. Власти в стране нет. Работа доктрина фельдмаршала Лотиана в полный рост. Война начинается внезапно, без объявления войны, с удара по штабам и масштабных операций, по дезинформации и деморализации. Только одно не могу понять. Кто из какого перепоя в Британии решил, что они смогут вернуть себе свои бывшие колонии? Арестовали нас почти сразу же. Можно сказать, что мы сами сдались. Почти одно и то же было бы. Со связанными пластиковыми наручниками и руками я сидел больше часа в «Хаммере», стоявшем рядом с командным центром и ждал, пока британцы засекут работу передатчиков и нанесут ракетно-бомбовый удар, на чем и закончится моя жизнь и жизнь нескольких десятков североамериканских солдат, которые получили оружие несколько дней назад и которым даже не сказали толком, с кем им придется воевать. Но британцы удара почему-то не нанесли, и двое парней, форма на которых на одном висела мешком, а на другом чуть не трескалась по швам, проводили меня к человеку по имени Вулби. По крайней мере, именно это было вышито черными нитками на его табличке с именем. Вулби был из числа... Самых угнетенных граждан Америки. Белый мужчина от 40 до 50, нормальной ориентации и голосующий за республиканцев. Если снять с него военную форму, то его можно было бы обредить в любую. От формы полицейского до комбинезона строительного рабочего. И он бы выглядел в ней так, как будто в ней родился. Он сидел за столом, а на столе лежали карта, пистолет и целая чашка с кофе. — Ваше имя, сэр, — негромко и внешне безразлично, — спросил он, — только не врать. Князь Александр Воронцов, вице-адмирал флота его императорского величества Николая Третьего в отставке, потомственный дворянин. Волви кивнул, как будто именно это и хотел услышать. — Как вы оказались в Соединенных Штатах, сэр? Застряли в Норфолке и решили выбираться самостоятельно? — Никак нет, сэр. Я живу здесь уже 8 лет. У меня есть грин-карт. Вы представлялись сотрудником секретной службы. Это не так. Я выполнял и продолжаю выполнять особое задание, суть которого не имею права раскрывать. Кем дано это задание? Нашим правительством. Никак нет. Его императорским величеством Николаем Третьим. Рука Вулвии, на форме которого красовались полковничьи погоны... Замерла над картой, словно раздумывая, что выбрать, кофе или пистолет. Выбрала все же кофе. Вас задержали в зоне боевых действий. При вас обнаружили спецоружие, фальшивые документы, значительную сумму денег. Долгие годы меня учили воевать против вас. Что мешает мне расстрелять вас за шпионаж или повесить? Закон и здравый смысл, сэр. Полковник посмотрел на меня с интересом впервые за все время нашего разговора. Не могли бы вы разъяснить подробнее? Охотно. Живя здесь, я пришел к выводу, что североамериканцы уважают закон как ничего другое в жизни. И я надеюсь, что мой вывод справедлив. Закон гласит, что никто не может быть судим и расстрелян без доказательств вины и справедливого суда. Я же не сделал ничего плохого, и у вас нет никаких доказательств, свидетельствующих о моей вине. Что же касается моей работы на иностранное государство, то это не преступление, и я как раз ехал в Вашингтон, чтобы надлежащим образом подать сообщение о том генеральному Атторной Юсасш. Советую поторопиться, пока Министерство юстиции не снесли с лица земли бомбовым ударом. Непременно, сэр. Если же взять соображение здравого смысла, то, полагаю, было бы глупостью задерживать лицо нейтральной страны, великой державы, в то время, как вы ведете войну. У вас уже хватает проблем с Великобританией. А если вы расстреляете меня, вполне возможно, вы станете ответственным за вступление в войну России. Причем не на вашей стороне, джентльмены. Полковник Волби покачал головой. Ваш язык, сэр. — Сделать честь любому адвокату. — Ну Увы, у меня нет юридического образования. Здесь я зарабатывал на жизнь тем, что создал бизнес по продаже оружия и предоставлению охранных услуг в Мексике и в других кризисных регионах. И если вы свяжетесь с командованием, полагаю, там найдутся люди, которые слышали обо мнении моей деятельности. Вы можете навести обо мне справки и в секретной разведывательной службе. Мою личность могут подтвердить и там. И ваш акцент слишком напоминает мне того полицейского, который обожал штрафовать меня, когда мне было 20 и у меня был мустанг. Сэр, в Великобритании я приговорен к смерти. Для того, чтобы убедиться в этом, вам достаточно выдать меня. Подданство и должность в оккупационной администрации получите сразу одним из первых. Полковник помолчал, переваривая сказанное и раздумывая, как поступить. Я знал, что он думает. У него хватало проблемы и без подозрительного русского, который представился званием намного выше, чем было у него. И он не хотел принимать никакое решение, но обязан был его принять, потому что в ситуации войны он и царь и бог в отношении всех, кто находится на расстоянии выстрела его солдат «Куда вы направлялись, сэр?» в «Вашингтон. С какими намерениями встретиться с кем-то, кто может организовать оборону этой страны? Россия не может допустить воссоединения метрополий и колоний. Нет, сэр, не может. «Мы идем в Нью-Йорк. Скоро взорвут мост, и мы отступаем. Но в Нью-Йорке будет полномочное командование. «В таком случае, сэр, мне надо в Нью-Йорк. По дороге нас могут убить». Сэр, за мою жизнь меня могли убить не меньше десяти раз. Мне не привыкать. Полковник кивнул. Брез! стукнула дверь, развержите его и не спускайтесь во глаз. Он пойдет с нами. Полковник Даррол Вулби погибнет ровно через десять дней. Рейтовая группа британской САС наткнется на замаскированный командный пункт в развалинах многоэтажной автостоянки. Его так там и похоронят вместе с остальными, потому что иначе было нельзя. Командование остатками полка и сектором обороны придется принять мне».